но догадывался, что та шла теперь именно на поиски следов этой группы. Неладны были дела на фронте. Стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали партизана Голубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же улыбающееся и соблазнительное, что-то сулящее и отказывающее одновременно. Такой она была на кухне, такое оказалось и в день ухода за шару, где уже нашел себе гибель не один партизан их отряда. А Зоська, догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки? Во время той коротенькой встречи на стежке у штабной землянки что-то в душе Антона хрустнуло, да так глубоко и непоправимо, что, кажется, разом перевернуло всю его жизнь. Среди ночи Зочка проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось.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 то кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Почему-то ей очень польстило его неожиданное признание об испытанной им за нее тревоге после того короткого разговора на кухне. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверное, уже не простое товарищество и даже не дружба,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 кратковременная и оскорбительная. Раньше, когда в отряде была Авдонина, ей было легче. Две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе, при нужде выручая друг друга. Но вот уже месяц, как Авдонину сманил командир соседнего отряда, начальство сговорилось. Да и сама Авдонина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников.